Выдержки из ответов на вопросы. Вопрос. Отец Георгий, я благодарю вас за ваши литературные передачи. Они замечательные, и они всегда как литературные, так и богословско-христианские. У меня вопрос. Проходят ли такие вершины античной литературы или великой мировой литературы, как Божественная комедия Данте, в Духовной семинарии и Духовной академии? Ответ Чистякова. Это зависит от конкретной ситуации, от конкретных обстоятельств. В одной семинарии больше времени уделяется художественной литературе, а в другой меньше. Мне представляется, что раньше на эти темы в духовных школах обращали больше внимания, а теперь они как-то оказались на втором плане. Что касается Московской духовной семинарии Академии 1950-60-х годов, то здесь были прекрасные преподаватели литературы, которые не только изучали семинаристами историю литературы, но и вели кружки художественного чтения, приносили замечательные поэтические тексты для того, чтобы воспитанники семинарии выучивали их наизусть и разбирали их с ними. Но, к сожалению, сейчас эта традиция несколько угасла. Вопрос. Как вы объясните, вот какое противоречие? С одной стороны, вы говорите, что в мелочах жизни открывается Бог, а с другой стороны, подвижники, аскеты говорят, что надо абсолютно отстраниться не только от мелочей жизни, но даже уйти от самого себя, уйти вглубь себя, чтобы действительно пережить встречу с Богом. И только на этом втором пути они действительно видели божественный свет, встречались лицом к лицу со Христом. Вот такое глубокое противоречие. Ответ Георгия Чистякова. «Я думаю, что это два полюса одной реальности. Посмотрите хотя бы по фотографиям, что делается в монастырях на Афоне, и вы увидите, с какой любовью там устроены дорожки, посажены растения, как все там приспособлено, скажем, для домашней птицы и для лесных птиц, которые прилетают клевать зерна». да и в других местах, куда бы вы ни приехали. Практически в любом монастыре, будь то в Пехтицах или Оптиной пустыне, мир вокруг всегда является предметом особой заботы монахов и монахинь, которые там живут. Поэтому, по большому счету, здесь противоречия нет. Только ударение здесь ставится в одних случаях на одно, в других на другое. Комментарий «Вот на какие мысли навело меня то, о чем вы говорили. Я читала где-то, что человек, который не любит жизни, боится смерти, а человек, любящий жизнь, не боится смерти. Он действительно приобщен к Богу. Мне кажется, вот именно это и показал Данте». Ответ Георгия Чистякова. «Да, я думаю, вы абсолютно правы». Потому что действительно отгораживание от мира развивает в человеке разного рода страхи. В конце концов, разве не с тем же самым, о чем речь идет в божественной комедии, мы имеем дело в жизни жизнеописании преподобного Сергия, когда видим, как он кормит медведя или работает в огороде, возделывая грядки. Не с тем ли самым мы сталкиваемся и в жизни жизнеописании преподобного Серафима Саровского? Мир вокруг в жизни подвижника всегда играет очень большую роль. Когда я размышляю над сравнениями, которые я сегодня привел вам в божественной комедии Данте, я всегда вспоминаю о тех птицах, которые присутствуют на страницах Евангелия. о тех птицах небесных, которые не сеют, не жнут и не собирают в житнице, которые продаются за два осария, и ни одна из них не забыта перед Богом, о тех птицах, которые встречаются чуть ли не в каждом псалме на страницах Псалтири. Смотрите Евангелие от Матфея, глава 6, стих 29, Евангелие от Луки, глава 12, стихи 6-24. Псалтирь. Глава 10, стих 1, глава 54, стих 7, 67, стих 14, 83, стих 4, 101, стихи 7, 8, 103, стих 12, 17. Глава 123, стих 7 и глава 148, стих 10. Этот мир не только изображен в качестве фона на возрожденческих картинах, он изображен не только в божественной комедии «Уданте», но этот самый мир присутствует на страницах Священного Писания, прежде всего в Евангелии и в псалмах Давидовых. Вопрос. В связи с этой и некоторыми предыдущими передачами у меня возникла вот какая мысль. В самом начале Библии, в самом начале книги «Бытия» Господь подводит сотворенного человека ко всем сотворенным живым существам, чтобы он нарек им имя. И человек способен это сделать, то есть войти внутрь этого мира, познать его и стать близким ему, потому что он находится в Боге. Вследствие грехопадения мы утеряли эту возможность». И, мне кажется, эпоха Возрождения характеризуется стремлением Бога вернуть человеку эту возможность опять войти в мир и, будучи естественно в Боге, становясь в более глубокие отношения с Богом, стать в более глубокие отношения и ко всему окружающему миру, увидеть его красоту и целесообразность именно как божественного творения». Наивысшую точку этого мы находим у святого Франциска Осийского, когда он, будучи подлинным христианином, проповедует Евангелие птицам и всему миру. Это как богосотворчество, как соучастие в творении. И вот у Данте, мне кажется, прослеживается эта же мысль. Что если ты в полном смысле с Богом, то тебе весь мир радостен, ты видишь в нем все самые лучшее замечаешь самые мелкие подробности, на которые, не будучи с Богом, можешь не обратить внимания. Ответ Георгия Чистякова. «Я думаю, что вы правы». Иной раз, когда читаешь божественную комедию, представляется, что это чуть ли не учебник по орнитологии. Настолько велико число присутствующих там описаний птиц и прежде всего их имен, названий. Далеко не все специалисты в области итальянского языка знают названия всех этих птиц, потому что в жизни не так часто о них приходится говорить или упоминать. Но если вы хотите знать, как называется «Какая птица» по-итальянски, то берите «Божественную комедию», и она окажется в этом смысле лучшим учебником. Человек называет всех птиц, животных и других зверей в Библии. Вы очень хорошо вспомнили об этом, и Данте напоминает нам об их именах в своей поэме. Но все-таки это только половина тех сравнений, которые присутствуют в божественной комедии. Вторая же половина – это жизнь простого человека. Крестьяне, женщины, дети, школьники, младенец на руках у матери, танцующие поселяне во время праздника. Это целый мир вокруг нас, мир, который с очень большой любовью наблюдает поэт. Комментарий. Мне кажется, что аскетика направлена не на отрицание всего в мире, а на то, чтобы ничто нами не обладало, в особенности мелочи, потому что именно в этом случае они, мелочи, перестают быть знаком, а ведь все в мире надо читать, надо видеть. Вот у Аверенцева в поэтике ранневизантийской литературы есть глава «Мир как школа». И действительно... Все может быть предметом созерцания, чтобы делать какие-то выводы учиться, все может приближать Господу, как мне кажется. Георгий Чистяков. Я даже комментировать ваше замечания не буду, потому что оно до предела ясно и до предела соответствует тому, что думаю об этом я. Один древний философ, предположительно Аристип из Кирены, так и говорил: Я имею, но я не должен сам быть предметом чьей-то собственности, чьей-то власти надо мной. Я не могу стать предметом собственности этого мира, который меня окружает. Я должен жить в нем, смотреть на него, но в конце концов не быть его пленником. Вот об этом прежде всего говорит аскетика христианская, аскетика библейская, начиная с псалтыри – потому что первый наш учебник аскетики – это книга псалмов в Ветхом Завете.